Первый раз Наташа вышла замуж совсем девочкой, едва 17 и с п о л н и л о с ь по большой любви. Но брак оказался очень недолгим. Меньше года прожили молодые вместе, 10 месяцев. Наташин муж умер, сердце остановилось. Утром он встал, поцеловал жену, пошел на кухню завтракать и умер прямо за столом. Врачи сказали, что так бывает даже у молодых и здоровых мужчин. Всякое бывает. Бог забрал. Наташа плакала на похоронах, как ребенок. Она не понимала, как не понимают маленькие дети, почему свекровь Вероника принесла ей черное платье, платок и увела подруги на кладбище, а потом кормила с ложечки и выхаживала. Девочка в один год, ставшая женой и вдовой, совсем исхудала на нервной почве, ничего не ела, только лежала и плакала. А Вероника, похоронив единственного и любимейшего сына, не отпустила невестку к родным, у себя оставила, настояла на этом. Наташа на р о д и т е л и не стали вмешиваться, согласились с решением Вероники. н а т а ш а же в силу возраста не стала спрашивать, почему мама не забрала ее домой и оставила по сути в чужом доме у чужой женщины. Наташа была еще ребенком, за которого решение принимали взрослые. И еще два года Вероника подбирала Наташе мужа. никак не вестке, а как родной дочери. Женихов хватало. Наташа очень красивая была, да и приданая Вероника пообещала богатая. Об этом Наташа даже ничего не знала, ни о сватовстве, ни о деньгах, которыми Свекровь решила обеспечить ее личное счастье. Наташа потихоньку стала ходить в институт. Вероника ее туда пинками выгоняла, заставляла учиться. И пока Наташа училась, покоряясь воле Свекрови, Вероника одного за другим отвергала завидных женихов, и уже соседки сплетничали, что Вероника для невестки принца ищет и не найдет. Совсем с ума сошла после смерти сына. Виданное ли дело, искать мужа для невестки. Да и кто она ей? Не родная кровь, не дальняя родственница. Ну, прожил с ней покойный сын недолго, детей не нажили. Отправила бы домой, пусть живет девочка как хочет. Но Вероника разговоры пересекала. На соседок ш и к а л а Наташу одевала и обувала как куклу, от себя ни на шаг не отпускала, и нашла для нее Давида. Он совершенно не собирался жениться. Мама показала ему Наташину фотографию, потом встретились в гостях. Наташе ему, конечно, нравилась, красивая девушка, скромная, только немножко не в себе после пережитого горя. Но никакой любви с первого взгляда не возникало, а Наташа его толком и не разглядела. Она вообще ничего вокруг не замечала, ходила как коза на веревочке, куда Вероника вела, туда и шла. Вас заставили жениться? – спросила не у д е р ж а в ш и с ь Вика. Можно сказать и так, – ответил Давид, но легко и радостно. Мама моя с Вероникой так подружились, что проще было согласиться, чтобы отстали от меня. Женщины, если в голову себе что-то втемяшет, уже не отступятся. Наташа шла по д Венец заплаканная и с таким же потерянным взглядом, какой у нее был на кладбище, и опять Вероника одела ее в свадебное платье и повела п о д р у к у в церковь венчаться. Потом уже в з а г с Наташа не понимала, зачем ей выходить замуж за Давида, но спорить со свекровью не посмела. После свадьбы Вероника сделала молодым царский подарок — квартиру, в которую сама отвезла Наташу. Она смешная была. Мне ее даже жалко было, как будто ее в пионерский лагерь отправили. А не замуж, сказал Давид. Прямо средневековье какое-то, ужаснулась Вика. Почему средневековье? Ну ладно, она, девочка, перепуганная, потерявшая мужа. Но вы-то, вы же ее старше. Зачем вам понадобилась эта ж е н и т ь б а Ахнула Вика. А почему нет? Мне было уже тридцать, мать только и мечтала меня женить. Ей перед соседками, видишь ли, неудобно. Давид опять улыбнулся. Наташа была красивая, умная. Почему нет? А любовь? Вика не заметила, что почти кричала от возмущения. Давид не ответил, только пожал плечами и замолчал. И что было потом? спросила Вика, выдержав паузу. Ничего не было. Плохо жили. То есть никак. Наташа на меня смотрела, как на чужого. А я и не особо старался ее завоевать. Даже Вероника признала, что брак был ошибкой. А потом Вадик родился. Дальше ты, наверное, знаешь, Наташа рассказала. Мы жили между жизнью и смертью два года. Когда нам сказали, что Вадик не выживет и умрет, мы с Наташей решили, что р а з в е д ё м с я отпустим друг друга, когда с нами не будет сына. Потом врачи сказали, что Вадик может выжить, есть надежда, и мы решили. что будем надеяться на чудо. И если сын в ы з д о р о в е т то все равно отпустим друг друга. Мы и родным об этом объявили, они нас поняли, поддержали. Вероника тогда для нас много сделала, так за Вадиком и Наташей ухаживала. Откуда у нее только силы брались? Наташа уже не выдержала, а она сильная, терпеливая оказалась, но все равно сдавалась. Вероника же ее на ноги ставила, и Вадика она выходила. А когда сын пошел на поправку, выздоровел, все стало сразу ясно, и никаких сомнений не осталось. Сразу и с е р д ц е очистилось, и на своих местах все оказалось, так, как и должно было быть. Мы за это время с Наташей полюбили друг друга. В радости не смогли, а в горести полюбили. Родными стали. Потом я своих родителей похоронил. Наташа была рядом. Можно уйти от женщины, которая родила тебе ребенка? но нельзя уйти от женщины, которая похоронила твоих родителей. Вот так и живем до сих пор. Вика задумалась. В этих бесхитростных словах была какая-то правда, такая, до которой она никогда бы не додумалась сама. А Вероника? спросила наконец она. Удивительная женщина, искренне восхитился Давид. Прекрасно выглядит. Годы она обманула, уж не знаю как. Наташа ее очень любит, и Вадик тоже. Да и я, ведь это она мне, можно сказать, дорогу проложила, жизнь построила. Когда Вадик только родился, Вероника говорила: "Невестка родила мне в н у к а Она мальчика своим считает. По крови она с ним через Наташу сроднилась. Потеряла сына, но обрела дочь. И дочь родила в н у к а Ее Вероники продолжение. Почему вы называете ее Вероника без отчества? удивилась Вика. Есть женщины, которым о т ч е с т в о не нужно, достаточно имени. Вероника из таких женщин, ответил с гордостью Давид. Остаток пути они проделали в полном молчании. Вика думала о Наташе, о Веронике, которую никогда не видела, но уже заочно восхищалась ею. Неужели так можно? Столько выдержать? Справиться с таким горем и добиться своего? Так себя устроить? Так внутренне договориться? чтобы обрести и невестку и внука и зятя, потерять единственного сына и думать о том, что делать дальше и как можно было так угадать, так почувствовать, что Давид будет именно тем мужчиной, которого ищешь не для себя, а для молоденькой девочки, которая даже не была родной и знать заранее, быть у в е р е н н о й в том, что он окажется настолько порядочным, верным. Вот как можно это чувствовать? просчитать по каким флюидам или это и вправду вера в Бога или в судьбу ведь Давид тоже покорился чужому выбору тоже не стал спорить и идти на перекор и выходит правильно сделал Вика вдруг подумала что тоже хотела бы так чтобы за нее все решили чтобы Вероника нашла мужа и для нее и устроила ей судьбу сказала куда идти но не знала в ы д е р ж а л а бы она то, что выдержала Наташа: потерять любимого мужа, выйти снова замуж без любви, родить ребенка и опять столкнуться со смертью. Неужели у человека столько сил? И если это Бог, то почему он наказывает и забирает тех, кто невинен? Девочку, почти ребенка, мальчика, который только стал мужчиной, младенца, едва появившегося на свет.